59. Трое в тёмных брюках и чёрных водолазках. Они двигались так стремительно, что меня хватило лишь машинально прикрыть простынёчное чресло. Негритос Джо подскочил ко мне первым. И сразу, не давая крикнуть, скрутил. С налёту зажал рот ладонью, налёг всей массой, пытаясь перевернуть меня на живот. Один из вошедших щёлкнул выключателем лампы. Его я тоже узнал. Это лицо я видел на водоразделе, но владелец был тогда в немецкой военной форме и изображал Антона. Третья физиономия принадлежала белоборысому матросу, с которым я дважды столкнулся в буре не в минувшее воскресенье. Трепыхаясь, подтушить Джо. Я искал глазами Жюли, все еще надеясь, что провалился в страшный сон, угодил в переплет бракованной книжки Романа Лоренса, куда по ошибке вклеен кусок из кавки. Но узрел я лишь ее мелькнувшую спину. Некто, стоящий за дверью, приобнял ее за плечи и потянул к себе, точно уцелевшую после авиакатастрофы. Я сражался как лев, но они предусмотрительно прихватили веревки, загодя оснащенные морскими узлами. И тридцати секунд не прошло, как я был связан по рукам и ногам и уложен на кровать лицом вниз. Кажется, я без перерыва усыпал их, их бранью. В голове у меня во всяком случае ничего, кроме ругательств, не оставалось. Наконец-то в рот мне впихнули клеп. Кто-то накинул на меня простыню. Я с усилием повернул голову к двери. На пороге выросла новая фигура. Кончис. Весь в чёрном, как и его сообщники. Сковородка, черти, ад. Он воздвигся надо мною, бесстрастно глядя на моё иступлённое лицо. Я вложил в свой взор всю наличную ярость, что-то замучал. Пусть слышит, как я его ненавижу. Передо мной встал наяву эпизод военной новеллы. Дальняя комната, распростёртый навзниче скопец. Я заплакал от унижения и бессильной злобы. «Так вот, что напомнил мне взгляд Джули, брошенный через плечо напоследок. То был взгляд хирурга, успешно проведшего сложную операцию. Теперь пора содрать резиновые перчатки, удостовериться ровен ли шов. Суд, сковородка, не иначе они безумны, а она безумнее прочих, ущербней, безнравственней, выморочней». Лже Антон подал кончису открытый чемоданчик. «Тот вынул оттуда шприц?» проверил, нет ли в зелье пузырьков воздуха, приблизил иглу к моему лицу. «Стращать вас, молодой человек, мы больше не станем. Но вам придется поспать. Чтоб зря не дергались. Не вздумайте сопротивляться». Я ни с того ни с сего вспомнил о стопке непроверенных сочинений. Джо и матрос перевернули меня на спину и плотно притиснули левую руку к матрацу. Я попытался высвободиться, но вскоре затих. Мокрая ватка. Игла под кожей запястья, я ощутил. Морфий, если это морфий, потек по моим жилам. Иглу вытащили, снова протерли мокрым место укола. Кончес выпрямился, понаблюдал за моей реакцией, отвернулся, положил шприц обратно в черный ссср. Куда ж тебя угораздило попасть? спросил я себя. В край, где ни закон, ни совесть над людьми не властны. Пронзенное сердце сатира. «Мирабель, механическая наложница, мерзостный автомат, присвоивший живую душу, и оттого мерзостный вдвойне». Минуты через три в дверях появилась Джун. На меня я не взглянула. Цвет на ней был тот же, что и на мужчинах, черные блузка и брюки. И я еле сдержал рычание. Ведь в этой одежде она пришла за мной в школу, уже зная, что мне уготовано. Ох, известие о гибели Алисон и то ни на йоту их не вразумило. Джун пересекла комнату, волосы на затылке схвачены чёрной шифоновой лентой, и принялась укладывать в саквояж вещи, висевшие на вешалке в углу. Всё понемногу поплыло у меня перед глазами. «Люди, мебель, потолок, куда-то стронулись. Я падал в чёрное жерло над садой бесчувствия, в бездонную молотилку недостижимой мести».